Глава 21. Красный зверь. Местный же народ именует красным зверем не только лису, в коих вонных местах водится великое множество, но и волка. Однако след упомянуть, что тамошние волки с виду весьма отличны от наших, ибо размером невелики, худоблявы и шерсть порой имеют окрасы темного с рыжиною. Записки охотника. «Мертвогляд. Я теперь понимаю, что она хотела сказать, наша разлюбезная квартирная хозяйка. Взгляд у этого человека и вправду был мертвым, а вот сам он. В первое мгновение я даже растерялась. Надо же, огромный какой, выше меня на голову, а уж шире настолько, что и представить сложно. Как он вообще в дверь-то проходит? И главное, халат ему нашли по размеру, белый». «Белого в подвале морга вообще много. Белый кафель на стенах, белый же на полу. Белый потолок от чего-то с лепниной. Хотя кому вообще в голову пришло украшать лепниный морг? И белый не на столах. Пахнет моргом и пахнет. Чистящим средством, дезинфектантом. И самую малость – мертвичиной. Доброго дня! Непривычно вот так голову задирать, селись и разглядеть человека. Лицо красивое, пожалуй с этой самой печатью аристократизма, которые бесят невероятно, наверное, под спудным пониманием факта, что у меня этой печати нет. Но с горбинкой, высокие скулы, губы почти идеальной формы, разве что слегка пухловатые, отчего и кажутся капризными. Брови вот густые, черные и сросшиеся над переносицей. Это слегка портит внешность, но не настолько, чтобы совсем уж. Волосы длинные, собранные в хвост. И запах. Мертвогляд? Да некромант он, настоящий. Я, как поняла, даже оскалилась. А Софья вот знала, что не стоит ее с собой брать. но ну, нет же ж, как откажешь после ночных-то откровений? Протянула руку и пропела. Доброго дня, у вас тут так спокойно. Теперь уже растерялся некромант. Наверное, так на него еще никто не реагировал. А от растерянности взял и Софьину руку принял и наклонился к ней, целуя. «Ну-ну, хочет поставить милую дамочку, не сообразившую, где оказалась, на место? Сила у некромантов и вправду неприятная. Хотя чего ждать от тех, кто со смертью возится?» «А табачное зелье?» сказала Софья с легким укором. «Никому еще на пользу не шло». «Это Софья», – представила я ее. «А вы, господин Ярополк». Голос у некроманта оказался нескем могудящим. Ярополк Святославович. Интересно. Как-то вот мне представлялось, что у некромантов имена должны быть другими, более зловещими, что ли. Хотя, что я о некромантах знаю? К сожалению, больше, чем хотелось. И на войне боги миловали. В бою с ними не сходилось. Ибо были некроманты редкостью. Едва ли не больше, чем маканалитики и провидцы но слышать доводилось и видеть. Там, в лагерях. Но можно по имени. Дозволили нам. Спасибо. Софья не спешила убрать руку, а он так и стоял, явно не зная, что делать дальше. А это зима. Вы не смотрите, что она хмурится. На самом деле она хорошая, добрая. Хмыкнули мы уже вдвоем с некромантом. А девочка, вежливо посаженная за дверью, в дверь таки сунулась. Ваша тварь поинтересовался некромант и руку убрал, как почудилась с сожалением. «Она воспитанная, никуда не полезет и вообще». «Можно». Он присел на корточки и протянул руку уже к девочке. И та, повинуясь молчаливому разрешению, подошла, ткнулась носом в раскрытую ладонь и погладить себя позволила. «Надо же, истинная!» А теперь в голосе слышалось уважение. «Это как?» Софья осторожно коснулась пальчиками стены. «Это правильно». Некромант подскочил. «Осторожно, тут порожек. Вы, может, пока присядете, тут вот». И руку подал. Мы с девочкой только переглянулись. «Правильно, это хорошо», глубокомысленно произнесла Софья, усаживаясь на стульчик. Стульчик, к слову, был с бархатной красной подушкой. «Кофе?» «Может, не выдержала я. Сперва все-таки дело...» «Дело». В мертвых глазах мелькнула тень понимания. «Ах да, вы по поводу материала». Явно хотел выразиться иначе, но посмотрел на Софью. Я на девочку. Истинная. И главное, я ведь прекрасно понимаю, что он имеет в виду. Те другие твари, с которыми мне приходилось сталкиваться, были бледным подобием мрака. Свирепые, неуязвимые практически и в то же время не способные действовать без четких указаний погонщика. А еще существовали они пару-тройку лет, будто измененное извне тело категорически не желало принимать чуждую ему силу. Истинное выходит. Заключение пока не готово. Он чуть сгорбился и нахмурился, и потянуло холодной могильной силой. «На меня не действует», – предупредила я на всякий случай. «Это... это не специально». «Я не вполне контролирую силу. Выбросов не допускаю, но вот так частенько бывает». Он развёл руками. Обещали, что со временем восстановится, но всё как-то никак. «Поэтому он здесь и обретается. Не в смысле, что в мертвецкой пригоспитале, а в том, что в захолустье, тогда как некроманты державе нужны, но, наверное, не ломаные. И я даже понимаю его». «Тогда тем лучше, что не действует», – сказала я. А он кивнул, но так осторожно, будто не способный до конца поверить, что этакое возможно. На Софью поглядел и так кивнула, подтверждая, что тоже не сказать, чтобы восприимчиво. «Так чего с то Я поняла, что еще немного и застрянем тут куда как надолго». «И с головами. Голов я до сих пор не видела. Ярополк задумался» повернулся спиной к нам и лицом к камерам. Свет, яркий над столами, чуть дальше был приглушен, а потому серебристые дверцы, отделявшие покойников от живых, терялись в полумраке. «С голов начинайте», – решила я. «Кто там первый?» «Метрошка». Ярополк подошел к стене. А высокая, и камеры идут в три ряда. Явно не для госпиталя строились. Остались с прежних времен или возводились под какие-то ныне неясные городские нужды. Митрофан Музин. Дверца отворилась бесшумно и потянула холодом, точнее, силой, запертой за этой вот металлом укрытой дверцей. Ярополк же вытащил коробку, которую и поставил на стол, чтобы вернуться за другой и за третьей. «Я их рядышком держу», – пояснил он, – «так компактней». «С этим я не могла не согласиться». «И что скажешь?» «Смерть наступила. В отчёте там будет, я писал. Он тут вон сколько лежит, так что с датами проще. Но если навскидку, то за сутки до того, как голова попала ко мне. Плюс-минус час». То, что при морге нынешнем состоял в самом делешний некромант, нам повезло. Эти со смертью на короткой ноге. И рассказать про покойника могут многое. Ярополк вытащил голову из ящика и поставил на стол. Голова как голова, чутка заиндивелая, но в остальном вид вполне приличный, если можно так выразиться. Ни повреждений видимых, ни следов разложения. Отличная, в общем, голова. Умер он быстро, я бы сказал, без боли. Ярополк осторожно убрал прядку длинных волос, которая упала на лицо. А потерпевший – совсем молодой паренек, лет двадцать, судя по роже. А причина смерти? Сложно. Он чуть поморщился и вздохнул. «Мне бы тело». «Мне бы тоже». Разделила я некромантскую печаль. «Так-то на ощущениях только если...» «Говорю же, быстро умер». «Думаю, даже понять ничего не успел». «И как-то вот не вяжется это с прочими зверствами». «Зачем уродовать труп?» Голову отделяли уже мертвому. Он повернул ее на бок. Видите, кости не окрашены. Более того, такое вот... Он щелкнул пальцами крови мало». «Стекла?» «Оно-то да, должно бы. Да не настолько. Ткани почти полностью обескровлены. Причем интересно, что в глазах, в глазных яблоках. Вот сейчас покажу». «Не стоит», остановила Ярвения. «Я на слово поверю». Лопнувшие сосуды и локусы с застоявшейся кровью. «Как если бы его подвесили вниз головой?» «Пожалуй». Ярополк задумался, но ненадолго». «Да, именно, подвесили и...» «Спустили кровь?» «Да». Это он произнес уверенный. Причем сделали это, когда сердце еще билось. Хотя, конечно, несколько противоречит, если сердце билось и он был жив. Он поглядел на жертву задумчиво. Он должен был бы испытывать страх или ярость или какие-то эмоции. В любом случае, не было бы этого ощущения покоя. Ярополк качнулся прикрыл глаза, да и замер. Сила его окружавшая клубилась, расползалась. И пусть я к ней была не слишком-то чувствительна, но приятного мало. Да, не давит, но вот такое сомнительное удовольствие касаться. Могильный холод – хорошее выражение. Холодом по ногам и потянуло. Могильным, или вроде того. Я поежилась. Знаете, Ярополк открыл глаза и потер. Извините, если вдруг... Сила отзывается легко, но впечатление мы производим не самое приятное. Ну да, когда зрачок расплывается так, что радужку вытесняет. Да и сама эта радужка темная. А в белках глаз проступают кровеносные сосуды. Причем снова почему-то черные. Поневоле поверишь, что у них со смертью повязанных вместо крови предвечная тьма. «Вам просто надо больше отдыхать». Софья поднялась и принюхалась. «Кофе. Я сделаю вам кофе. Вы ведь здесь живете? Рядом?» «У меня дом имеется, но...» «Да, большей частью здесь. У меня не убрано». «Ничего. Я слепая. Порой в этом есть свое преимущество». Солнечно улыбнулась Софья. И решительно двинулась в сторону двери, выкрашенной в тот же белоснежный цвет, что и стены. А потому почти от стен не отличавшейся. «Не надо». Я покачала головой. Если она решила что-то сделать, то сделает». «Но ей же помощь нужна». «Но ей же помощь нужна». Он завершил фразу очень тихо. «Нужна. Всем нам помощь нужна», – проворчала я и указала на Митрофана. «Так что с головой-то не так?» «С ней это все как раз в порядке. Это я, получается, ошибся. Понимаете, ощущения мертвых весьма своеобразны». «Я думаю». Тут порой от живых, тут порой от живых такие ощущения, что своеобразней некуда. Тут порой от живых такие ощущения, что своеобразней некуда. Сам факт смерти, прекращение существования для тела, размыт. А именно с телом мы обычно имеем дело. Тут важно многое, скажем, сохранность, в первую очередь мозга. Чем раньше покойник попадет ко мне, тем больше я могу вытащить. Этот сутки пробыл. И пусть ночь была довольно прохладной, но день-то жарким, вот и поплыла, что плоть, что остаточные воспоминания. Да и сама смерть, повторюсь, была спокойной. Ярополк вытащил вторую голову, которую поставил рядом с первой. «Если позволите, я проверю кое-что». Мы с девочкой переглянулись и позволили. Почему бы и нет в конце-то концов? Для хорошего человека не жалко. А еще подумалось, что в штате «Нам бы некромант пригодился. Даже слегка порченный. Мы и вправду все там слегка подпорченные. Но ничего, как-то вот работаем, пользу обществу приносим». Со стороны это не выглядело ни жутко, ни странно. «Так, замер человек, любуется будто бы. А чем уж там любуется, так меня еще когда учили, что у каждого свои представления о прекрасном. Как по мне, головы нынешние» куда как менее жуткие, чем те женщины в кристаллах Альбита. «Я даже не знаю, извлекли ли их, или не знаю и знать не хочу, или все же спросить у Бекшеева. Пусть он матушке отпишется, она-то будет в курсе». «Другое», – с удивлением произнес Ярополк. «Хотя и он умер быстро. Быстрая смерть, она разумом воспринимается далеко не сразу. Это как порезаться чем-то острым» сперва кровь будет, потом боль». «Это я понимаю». «А вот он пил много, очень много. Алкоголь мешает», – пожаловался некромант. А сила его выплеснулась таки ледяной волной. И заскрипело что-то в стенах, мигнуло, и на мгновение вовсе погасла лампа под потолком. Но зажглась таки снова. И ощущение, что за спиной твоей стоит она, та самая, которая рано или поздно за каждым явится, отступила. В отличие от желания убраться из мертвецкой куда подальше. К слову, теперь понятно, почему санитары предпочитают держаться наверху. Если уж меня настолько пробило, то нормальным людям рядом с ним вовсе невыносимо находиться. «Кофе!» – донесся бодрый Софьен голос. «Вы ведь с молоком предпочитаете?» «Обычно да, но оно киснет быстро, тоже чувствительно к энергетике». «Это пока не скисло. К вечеру. Тем более надо выпить». Некромант поглядел на приоткрытую дверь, и выражение лица его стало столь тоскливым, что я сказала. «Если нам тут стоять не обязательно, то можем и там обсудить». Кофе Софья сделала в литровой кружке из темного стекла. Я бы такую не осилила, а вот в лапищах некроманта она смотрелась весьма даже гармоничной. За дверью обнаружилась кладовая, переделанная Ярополком под маленькую кухоньку. На второй стене ее виднелась еще одна дверь, тоже, что характерно, белая, но запертая. Девочка подошла к ней, понюхала и плюхнулась на пол. «Там я иногда ночую, когда работы есть, вот. Тут обычно работы немного, если и случается смерть, то большую частью по естественным причинам. Старость там, болезни». Больший «Бывает всякое. И самоубийц привозят. И тех, кто в кабаке подрался с летальным исходом, на нож угодил или еще чего. Но это и вправду редко. Наш такого не любит». «Это он про Шапошникова, надо полагать? Про кого ж еще? Мне досталась железная кружка, куда Софья щедро плеснула и кофе, и молока. Сахару я уже сама добавила. Она же устроилась в углу на табуреточке» и свою чашку держала обеими руками. Сидела, слушала. К кофе нашлось печенье, пусть и твердоватое, но не до каменного состояния. «Я собирался на рынок, но вот не люблю я это, и людей пугаю». Ярополк явно извинялся. «Головы», — напомнила я. «Головы. Так вот, как я говорил, довольно легко можно определить, когда смерть насильственная». Убить человека, чтобы он этого не заметил, не понял, не успел испугаться, сложно. А вот страх оставляет отпечаток. Злость еще, отчаяние. Любая сильная эмоция – почти печать. А когда ее нет, когда вот человек во сне отходит. Или болеет и знает, что болен. И напротив, порой смерть воспринимает, как облегчение. Он ел печенье до крайности аккуратно. И этот Митрофан... В иных условиях я бы счел, что смерть наступила во сне. Или убили его столь быстро и точно, что не сумел понять, что происходит. А это и вправду непросто. Убить человека не так уж сложно. Я знаю, пробовала. Убить быстро тоже не тяжко. А убить так, чтобы быстро и легко, чтобы он вот раз и отошел, не представляю. Тот же удар в почку. Смерть быстрая, но отнюдь не мгновенная. «Если бы он был целым...» Некромант прихлебнул кофе и зажмурился. Потом спохватился. «Извините, с манерами у меня тяжко». «Плевать на манеры, лишь бы с некромантией было нормально». «Так вот, если его убили быстро, то сердце остановилось бы. И да, тело можно было бы подвесить и спустить кровь. Охотники часто так поступают. Или на бойне. Да, пожалуй, коров оглушают, а затем перерезают артерии. Животное находится без сознания и не понимает, что происходит, а кровь вытекает, и смерть получается быстрой, безболезненной. Это влияет на качество мяса. Как и отсутствие крови. Если ее не спустить, она скапливается в мышцах. В итоге мясо теряет вид, да и вкус тоже. Надо же, какая осведомленность? И чем их оглушают? уточнила я. Как правило, колотушкой. Бьют по голове и все. А здесь? Нет. Ярополк снова прихлебывает кофе. По голове его не били. И дурманящих веществ в крови я не обнаружил. Так что, если и глушили, то как-то иначе. Я подумаю, как могли бы. Но ведь похоже, да, похоже, оглушили быстро. Он не успел понять, не успел испугаться. Потом подвесили и вскрыли сосуды. «Думаю, на шее, потому и линия среза головы высокая, неудобная. Может, ее отделять и не планировали поначалу». Он снова задумался, и сила, выбравшись из-под контроля, расползлась, растеклась запредельным холодом. Вот же ж, а силы в нем немало. «Если не планировали, то понятно. Я еще думал, что как-то неудобно так резать было, чтоб под самым подбородком». «У тех двоих понижето взяли. Кстати, тоже явно специалист, ровненько так межпозвонков, и нож хороший, но нож ладно нож и купить можно, в отличие от опыта. А вот опыт у него есть. Я прикинула, сколько покойников находится в мертвецкой и согласилась, что опыт у нашего нынешнего нелюдя и вправду немалый.